Чудеса от Кагановичей компании «Сказку, миф, фантасмагорию, пропою вам с хором ли, один ли» Владимир Высоцкий Самая первая странность не заставляет себя долго ждать. Она появляется сразу же, за порогом. По официальной версии, не имеющей аналогов в мировой истории, перемещение миллионов людей и колоссальных материальных ценностей, производилось экспромтом. Планы эвакуации заранее не составлялись, а разрабатывались в рекордные сроки уже после 22 июня. Историк Юрий Горьков пишет, излагая общепринятую версию. Незадолго до начала войны, в апреле мае 1941 года, делались попытки предусмотреть, какие предприятия и в какой последовательности должны быть эвакуированы вглубь страны. Были поставлены задачи по разработке планов эвакуации, планов минирования и подрыва объектов, которые не могли быть вывезены на восток. Примечание. Горьков. Государственный комитет обороны постановляет. Москва. 2002. Страница 159. И сразу возникает вопрос. Кто и перед кем ставил такие задачи? какое ведомство и что именно пыталось предусмотреть. Автор ссылается на Косыгина, и даже не заглядывая в Косыгина, можно сказать, что тот также не конкретизирует. Были поставлены и все. Товарищ Косыгин в 1941 году был зампредом Совнаркома, а стало быть, речь идет о каких-то совнаркомовских структурах. Даже в 70-е годы ему очень неудобно ссылаться на Сталина, однако между строк прочитывается, что задачи ставил Сталин. Но это совершенно не есть факт. Мало ли кто в советской верхушке мог накануне войны озаботиться этой темой. Не будем верить в тотальную осведомленность всех и обо всем. К 1941 году режим секретности в СССР соблюдался должным образом, и даже иной раз сверхдолжным. Так что просто отметим для себя. Человек, бывший зампредом Совнаркома по легкой промышленности, утверждает, что ничего о предварительных планах эвакуации не слышал. Дальше Юрий Горьков пишет. То, что в самом начале войны пришлось создавать специальные органы по эвакуации и решать эти вопросы, которые должны быть заранее спланированы, говорит о том, что таких разработок в Совнаркоме не было. О каких специальных органах идет речь, известно. 24 июня совместным постановлением СНК и ЦК ВКПБ был создан Совет по эвакуации. Его состав Каганович – председатель, Косыгин – зампредседателя, Шверник – зампредседателя, Шапошников, Круглов, Попков, Дубровин и Кирпичников. Вам ничего тут не кажется странным? А именно подбор персоналей. Почему в органе, ведавшем такой сверхважной вещью, как эвакуация, нет ни одного человека из тех, кто впоследствии вошел в ГКО? Во главе всех более или менее важных начинаний всегда оказывался кто-нибудь из руководящей пятерки, а здесь начальствовал Каганович, не справившийся толком даже с руководством одними лишь железными дорогами. Примечание. За что его и сняли весной 1942 года, когда железные дороги почти остановились. Микоян впоследствии пытался объяснить это назначение следующим образом. Мол, тогда считалось, будто главным в этих вопросах должен быть наркомат путей сообщения. Но эвакуационными перевозками ведал не НКПС, а управление военных сообщений, абсолютно не подчинявшееся штатскому наркому. А из высокопоставленных военных в совет входит один лишь маршал Шапошников, который перед войной отвечал за строительство укрепрайонов, а в первые дни войны занимался и вовсе непонятно чем но уж никак не руководством перевозками. Примечание. Впрочем, Шапошников в начале войны, командированный на Западный фронт, почти сразу заболел. Может быть, его отправили в совет по эвакуации поправить здоровье на легкой работе? Ладно, примем за версию. Возил грузы у ВАСО, а общее руководство возложили на НКПС. Куманев в своей работе в «Война и эвакуация в СССР» приводит свидетельства о том, как готовились к эвакуации в ведомстве товарища Кагановича. В частности, бывший заместитель наркома путей сообщения и начальник грузового управления НКПС Дубровин вспоминал, «Конкретными, заблаговременно разработанными эвакуационными планами на случай неблагоприятного хода военных действий мы не располагали. Положение осложнялось тем, что многие предприятия прифронтовых районов до последней возможности должны были давать продукцию для обеспечения нужд обороны. Наряду с этим нужно было своевременно подготовить оборудование промышленных объектов к демонтажу и эвакуации, которую приходилось часто осуществлять под артиллерийским обстрелом и вражескими бомбардировками. Между тем, необходимого опыта планирования и проведения столь экстренного перемещения производительных сил из западных районов страны на восток у нас не было. Помню, как по заданию директивных органов мы специально разыскивали в архивах и библиотеках Москвы, в том числе в Государственной библиотеке имени Ленина, хотя бы отрывочные сведения об эвакуации во время Первой мировой войны, но найти почти ничего не удалось. Опыт приобретался в ходе военных действий. Но если эвакуация на самом деле проводилась так... Чу, колокольчик, бросайте книжку, немецкий барон зовет русских холопов пятки ему чесать. Не зовет? Ну, стало быть, не так все это было. И либо лукавит товарищ Дубровин, либо говорит лукавую же правду. Не было в НКПС этих планов, но не более того. Продержался Лазарь Моисеевич в качестве председателя данного органа недолго. 26, 27 июня и 1 июля в совет по эвакуации были введены Микая в качестве первого заместителя председателя, Берия и Первухин тоже в качестве зампреда, то есть в нем появились наконец серьезные люди. 3 июля 1941 года председателем Совета по эвакуации был назначен кандидат в члены Политбюро ЦК, секретарь ВЦСПС Шверник. С какого перепугу на эту должность поставили профсоюзника, вообще непонятно. 16 июля Совет переименовали в Комитет по эвакуации. Теперь в него входили Шверник, председатель, Косыгин, зампредседателя, Первухин, зампредседателя, Микоян, Каганович, Сабуров и Абакумов НКВД. Берия, как видим, из данной структуры уже испарился, так что снова в ней не оказалось ни одного члена ГКО. Исчез и шапошников, вскоре назначенный, как мы помним, начальником Генерального штаба. Ну и что и мы имеем в итоге? А в итоге мы имеем не комитет, а оформленный карнавал. Председателем многолетний профсоюзник, в заместителях два зампреда сов наркома, но каких? Косыгин в недавнем прошлом нарком текстильной промышленности, Первухин нарком электростанций. По этой логике могли бы назначить и председателя союза писателей. Далее Микоян нарком внешней торговли, а Кагановича мы уже говорили. Сабуров зампредседателя госплана. Самое время, конечно, планы размещения заводов составлять, до войны не успеть было. А в целом ощущение такое, словно бы мобилизовали людей из советской верхушки, кто меньше других загружен, и отправили командовать эвакуацией. Разве что Абакумов, но сами понимаете, до каких параллельных поручений было руководителю особых отделов в начале войны? Нет, может, статься он и приходил на заседание, поспать немного. Тщетно пыталась я выловить и какую-то конкретную информацию о том, чем занимался Совет. Нашлась, правда, парочка боковых поручений. С 5 июля, например, на железных дорогах начали работать эвакопункты, которые организовывали питание и медицинское обслуживание эвакуируемых. К 22 августа их насчитывалось 128 штук. Дело, конечно, хорошее, но перед тем, как обеспечивать питанием всех этих людей, надо было собрать, посадить в вагоны, привезти эти вагоны на данные станции. Или, скажем, 11 июля Косыгин возглавил группу инспекторов при комитете, которые контролировали проведение эвакуации предприятий. Контроль – дело, опять же, хорошее, но кто проводил саму эвакуацию? Молчат, господа историки, молчат на смерть. Так, согласно официальной версии, выглядели организаторы той операции, которая во всем мире признана беспрецедентной. Без предварительных планов в пожарном порядке, во главе с председателем Советских профсоюзов, которому помогали люди, никаким боком не соприкасавшись с тем делом, коим были призваны руководить. А вот начальник управления военных сообщений, которое реально занималась эвакоперевозками, в их число не вошел. В общем, трудно найти структуру, которая бы так откровенно кричала о своей декоративности как комитет по эвакуации. А теперь посмотрим, как выглядела эта никем заранее неподготовленная эвакуация. 27 июня было подписано постановление ЦК и Совнаркома о порядке вывоза и размещения людских контингентов и определены приоритеты, кого и что вывозить в первую очередь. В тот же день принято решение о вывозе из Ленинграда ценностей и картин ленинградских музеев. Из Москвы государственных запасов драгоценных металлов, драгоценных камней, алмазного фонда СССР и ценностей оружейной палаты Кремля. Немцы еще до Минска не дошли, а постановлением от 11 июля определяется порядок эвакуации предприятий из Ленинграда и Москвы. Едва ли стоит лишний раз называть имена людей, которые одни только могли принимать такие решения. И товарищ Шверник в их число не только не входил, но даже и права совещательного голоса там не имел. Ну и какие, спрашивается, планы были у советского правительства на грядущую войну? Какая была у нас военная доктрина? Малой кровью на чужой территории? А теперь кое-что о порядке эвакуации. Планы были разработаны детальнейшим образом. Из Ленинграда завод номер 7 в Куйбышев, номер 349 в Казани, номер 350 в Новосибирск, номер 354 на станцию Ночка Пензенской области, номер 357 в Омск. Из Москвы завод номер 46 в Свердловскую область, завод номер 4 в Красноярск, завод номер 232 в Сталинград, Завод номер 5 боеприпасов в Муром, завод номер 77 в Новосибирск, завод номер 6 в Молотов, завод номер 522 в Нижний Тагил и так далее. В постановлении указывался срок погрузки не более 5-7 суток. Примечание. Горьков, Государственный комитет обороны постановляет. Страница 160, 161. Или, скажем, 13 июля 1941 года ГКО постановил организовать в глубоком тылу производство бронебойных и зенитных снарядов. Для этого надо было вывести из Ленинграда и Москвы 2800 станков. Срок выполнения – 10 дней. Из Москвы, Ленинграда, Киева и Одессы следовало перебросить 5000 рабочих и специалистов. Сроки исполнения – 2 дня. Еще пример уже упоминавшийся нами Харьковский дизельный завод. Его сумели перебазировать в Челябинск, практически не прерывая производство. В тот день, когда из Харькова ушел последний эшелон, в Челябинске выпустили первые дизеля. А для того, чтобы станки и рабочие прямо с колес вступали в бой, для них должны были заблаговременно подготовить площадки. Уже не в книге, а в интервью Куманев говорит, Знаете, часто показывают в кино, эшелон с оборудованием, станками, рабочими выгружает где-то за Уралом в чистом поле, в снег. Но я ведь историк, работаю с документами, и просто обомлел, получив в архиве огромную схему, гигантскую простынь, эвакуации предприятий. С поразительной точностью было учтено оборудование, эвакуируемые кадры, расписание день в день. Размещено не в степи, за речайшими исключениями а на площадках смежных предприятий. Пущено вход по плану, в необычайно сжатые сроки в среднем за полтора месяца. И все без предварительных планов, все экспромтом. За какие-то две недели была составлена та самая простыня, которую видел господин Куманев, детальнейший план перемещения промышленной базы в восточные районы страны. При этом надо было учитывать множество самых разнообразных вещей – Наличие площадок для производства, удобство путей сообщения, близость смежников и поставщиков, чтобы не гонять поезда за тысячи километров и многое другое. В общем, если Госплан за полгода справится с такой задачей, то ему можно давать премию за ударную работу. А в целом такие схемы создаются и отлаживаются годами, а еще вернее десятилетиями, корректируясь и увязываясь с народно-хозяйственными планами. Кстати, насчет площадок. В декабре 1940 года в Москве состоялось совещание высшего командного состава РКК, посвященное проблемам современной войны на базе анализа немецких военных операций. Завершилась она игрой на картах, моделирующей грядущее нападение. А практически сразу после этой игры состоялась 18-я всесоюзная конференция ВКПБ, на которой было принято решение о форсировании темпов роста оборонной промышленности. В соответствии с этим решением предполагалось начать в глубоком тылу строительство тысяч новых предприятий. Это не оговорка. До июня 1941 года было введено 2900 так называемых «предприятий-дублеров», что можно сделать за четыре месяца, да еще когда строятся одновременно сотни заводов. Максимум – возвести коробки цехов до да забор с воротами. Смешные, глупые, утопические планы Гитлер, наверное, очень веселился. А впоследствии именно на этих площадках разместились предприятия, вывезенные с оккупированной территории. И, естественно, планы этого строительства – составлялись не после партконференции, иначе все время, оставшиеся до войны, как раз и ушло бы на составление планов. Еще один совершенно дивный документ, и даже с архивной ссылкой, приводит Куманев. 18 июля 1941 года в письме, направленном в Совет по эвакуации, Генеральный штаб Красной Армии отмечал Эвакуация населения и промпредприятий с западной границы СССР происходила без заранее составленного в мирное время эвак-плана, что, несомненно, отражается и на ее осуществлении. И вы знаете, что предложил в связи с этим Генштаб Совету по эвакуации? Дать указание соответствующим наркоматам на проработку плана вывоза подведомственных им предприятий, определив для них заранее эвак-базы. Особенное очарование данному документу придает дата через неделю после того, как постановлением правительства каждому эвакуируемому московскому или ленинградскому заводу была выделена конкретная площадка для размещения. Для западной границы и в самом деле эвакоплана могло не быть. Данная территория вошла в состав СССР лишь в 1939 году. Да и оборонных предприятий там было не густо. Но то, что об остальных эвакопланах Генштаб как бы не знал, ни сном, ни духом, заставляет кое о чем задуматься. А именно, кто тот агент немецкой разведки, которому должен был попасться на глаза данный документ. Инициативных людей в СССР было много. Планы они составляли и предложения прислали активнейшим образом. Сталин регулярно их осаживал, как осадил кого-то из работников московского обкома при попытке составить планы эвакуации Москвы. Мол, придет время, вам скажут. Пришло время и сказали, и организовали в считанные дни. О чем говорят все выше приведенные свидетельства? О том, что об эвакопланах не имели понятия НКПС Совнарком, московский обком, чуть не сказал совет по эвакуации, И так далее. Однако это не значит, что их не было. И в этом вопросе я более чем тенденциозно. Почему? Представим себе, как выглядит выполнение постановления об эвакуации на конкретном заводе. Любая работа состоит из мелочей. Вот и давайте попытаемся себе эти мелочи уяснить. Даже самые элементарные вещи. Сколько времени в условиях войны займет процесс добывания нужного количества досок презента? веревок для упаковки грузов и оборудования. Между тем, очевидцы вспоминают, что на Ижорском заводе, например, станки грузили не просто так, а сколачивали ящики. О составлении расписания работы автотранспорта. О режим погрузки, чтобы грузы не забивали станции. а очередность вывоза станков, запасов, оборудования, рабочих, чтобы по мере их прибытия можно было сразу налаживать производство. Кстати, вторая очередь для Ижорского и Кировского заводов наступила осенью, 4 октября, когда уже было замкнуто кольцо блокады. При этом 5000 рабочих и служащих вывезли с самолетами. Оборудование и остальной заводской персонал везли по железной дороге и затем через Ладугу. Эвакуация должна была начаться в тот же день и завершиться к 1 ноября. Но уже в октябре на новом месте следовало развернуть производство танков с производительностью 1-2 штуки в сутки. А в декабре выпустили 210 танков КВ, то есть по 7 штук в сутки. Что это значит? А значит это, что порядок вывоза заводов был продуман до последнего ящика болтов и набора инструментов, чтобы на новом месте, ничего не добывая, тут же разворачивать производство. Сколько времени нужно на один лишь расчет графика вывоза танкового завода? Однако ведь это была далеко не вся эвакуация. На восток ввозили не только оборонку, но и другие важные заводы, оборудование электростанции, запасы сырья и готовой продукции, трактора и комбайны с МТС, продовольствие, зерно угоняли скот. Представьте себе движение гуртов в десятки и сотни тысяч голов, которых... Надо кормить, а главное – поить, доить вовремя, не допустить инфекционных заболеваний. Уезжали на восток сотни вузов и научно-исследовательских институтов. Вместе с сотрудниками, документацией и оборудованием. Уезжали театры и киностудии. Совершенно потрясающая вещь – эвакуация Москвы. Около 70 наркоматов, комитетов, главков, банков и прочих общегосударственных учреждений за один день, 15 октября, выехали в 28 городов. Если бы дело происходило в Российской империи, на этом в истории государства можно было бы ставить точку. Это, кстати, объясняет, почему Сталин до последнего оставался в Москве. Даже если в Куйбышеве к тому времени была подготовлена новая запасная столица, все равно на отладку связи потребовалось бы некоторое время, а тогда дорог был каждый день. То, что при данном перебазировании руководства удалось сохранить управление страной, само по себе вещь фантастическая. И вот, наконец, итоги эвакуации, которые приводят Юрий Горьков. С июля по декабрь 1941 года было эвакуировано 2593 предприятия, в том числе 1523 крупных предприятия, из которых 1360 были военные, эвакуированные в первые три месяца войны. Из общего числа эвакуированных крупных предприятий было направлено 226 в Поволжье, 667 на Урал, 244 в Западную Сибирь, 78 – в Восточную Сибирь, 308 – в Казахстан и Среднюю Азию. В предельно сжатые сроки было вывезено железнодорожным транспортом более 10 миллионов человек и водным путем 2 миллиона человек. За 1941-1942 годы всего было эвакуировано 2,4 миллиона голов крупного рогатого скота, 5,1 миллиона овец и коз, 200 тысяч свиней, 800 тысяч лошадей. За время войны из районов, в котором угрожал захват противника, по железным дорогам проследовали около полутора миллионов вагонов или 30 тысяч поездов с эвакуированными грузами. Сроки эвакуации были предельно сжаты. На новых местах в среднем через полтора-два месяца предприятия начинали давать продукцию. Знаете, у меня, слава богу, не гуманитарное, а техническое образование и определенный опыт работы на заводе, и я представляю себе, как функционирует промышленность. Вывести промышленную базу из-под носа у немцев было невозможно, поэтому Гитлер и не учел этот вариант, а вот вывести ее без предварительного плана невероятно. Мы еще обратимся к тем случаям, когда решение о вывозе производства принимается во время войны. Пока что только один отрывок из воспоминаний авиаконструктора Яковлева, где он приводит диалог с другим конструктором, Поликарповым, как раз на эту тему. «Что же будет дальше?» — прервал молчание Поликарпов. «Будем эвакуировать заводы в Сибирь и увеличивать выпуск самолетов», — чересчур бодро ответил я. «Знаю я эти эвакуации», — грюмо буркнул Николай Николаевич. «В Первую мировую войну мы эвакуировали русско-балтийский завод из Риги в Петроград. Всего 500 километров, и то ничего не получилось. Создалась страшная пробка. Чтобы пропустить воинские эшелоны, пришлось в пути сбросить все станки вместе с платформами под откос. Так они и ржавели вдоль всего полотна железной дороги по обеим сторонам. А тут Сибирь. Тысячи километров. Вы идеалист, Александр Сергеевич. А что же совет по эвакуации? Насчет этого органа у меня есть одна забавная версия, в которую хорошо вписывается и лихорадочная активность руководства НКПС по подготовке эвакуации и неосведомленность Генштаба и персональный состав совета. Если Сталин и вправду делал ставку на вывоз из подноса у гитлеровцев в промышленные базы, то ему жизненно необходимо было сохранить эти планы в секрете от лидерской агентуры, которая в СССР, несмотря на все репрессии, оставалась еще достаточно на всех уровнях. А значит, надо было позаботиться о прикрытии. И в этом качестве было бы очень удобно в первые неделе войны начать судорожные движения по подготовке эвакуации. Неплохо было бы и создать какую-нибудь структуру, посадить в нее людей известных и в немалых чинах, и пусть поднимают шум и развивают бурную деятельность. Задача всего этого действия – убедить Гитлера, что разговоры о вывозе заводов не более чем болтовня. Пусть вермахт спокойно наступает главными силами на Москву, в полной уверенности, что Украина никуда не денется, а между тем под прикрытием всей этой катавасии некие люди, спокойно и без лишнего шума, станут делать дело. Пока Гитлер спохватится, поймет, что происходит, можно будет отыграть на Украине несколько сотен, а то и тысяч эшелонов. А что тут, собственно, невероятного? Операция эта простенькая, всего-навсего небольшое количество грубо упакованной дезы. Разве наши спецслужбы такие игры закручивали? И это, в общем-то, все, что можно рассказать про эвакуацию в ее базовом варианте. Механизм этой беспримерной операции не изучал никто и никогда. Сказано же, гениальный экспромт, чудо, возникшее из ниоткуда, само собой, по намановению Длани Кагановича и Шверника. Так где же были планы эвакуации? Да там они были, где и должны были быть, в мобилизационных планах. Вот он, передо мной документ, помеченный 1928 годом, с жутко громоздким названием. Постановление распорядительного заседания Совета труда и обороны о вывозе из угрожаемых неприятелем районов ценного имущества, учреждений, предприятий и людских контингентов. Первый нормальный советский эвакоплан. Были и до него, но название нормальных не тянули. Где черным по белому написано. Для каждой угрожаемой зоны и каждого сектора разрабатывается план загрузки и отдельно план эвакуации и детальнейшим образом перечисляется, кто и что разрабатывает, какие структуры за что отвечают и где сходятся все нити. Забегая вперед, скажу, эта точка схождения нити абсолютно объясняет невнимание советских историков к процессу эвакуации и попытку представить ее гениальным экспромтом, а также многое другое в предвоенной советской истории. Но, впрочем, не будем забегать вперед. Начнем сначала.